Глава 3. Иван Федорович Паскевич находился на борту парохода пруд. Он с рассвета решил еще раз рассмотреть все укрепления турок в крепости Селистрия и со стороны реки Дуная. Это нужно было сделать обязательно уже потому, что с другой стороны так и не получилось охватить даже не крепость, а целый укрепленный район. Генерал-фельдмаршал был раздражен. Он понимал, что взять Селистрию будет крайне сложно, если вовсе возможно. Только если отрезать крепость полностью от снабжения. Тогда да, шансы есть. Но рядом с крепостью и внутри нее находилось войско, сопоставимое русскому, по крайней мере, по количеству. Да и по качеству выучки и вооружению турки в этой войне не сильно уступали. Французы и англичане, несмотря на то, что больше уделяли внимание собственному перевооружению, смогли и туркам подкинуть новых винтовок и старых гладкоствольных ружей. А вот российская армия оказалась сдутой, пузырем, который, если и не лопнул, то стенки у него крайне тонки, того и гляди, что катастрофа случится. «Что скажете, Михаил Дмитриевич?» — обратился Паскевич к сопровождавшему его Горчакову. «Задача несоизмерима с силами, задействованными в ее решении», быстро ответил Горчаков, командующий русскими корпусами в Валахии и Молдавии. Паскевич сукоризный посмотрел на бывшего начальника своего штаба. Он надеялся, что Горчаков все же предложит какое-то решение проблемы. Уже один штурм стоил русским войскам почти тысячи убитыми, и теперь штурмовать крепость Паскевич боялся. Да! Он боялся, хотя и постоянно находил отговорки, что это не так. Он боялся сравнений с Суворовым. «Вот же он, Измаил Паскевича! Докажи, что достойный внук великого Суворова!» Ведь сколько звучало лестных фельдмаршалу слов! «Был Суворов, есть Паскевич!» Примерно такой лейтмотив звучал в хвалебных одах, посвященных генерал-фельдмаршалу. Груз ответственности... Давил на пожилого фельдмаршала, который уже растерял свой боевой запал и больше обращал внимание на свои болезни, чем думал на перспективу. А из Петербурга требовали. Там не видели всего того ужаса, что творился в русской южной армии. И отказаться от назначения Иван Федорович не посмел. Все же государь и вся Россия на него рассчитывает. Из Петербурга казалось, что турок можно бить, причем очень быстро и качественно что русская армия все еще такая же грозная и всесокрушительная сила. И вот еще один страх Ивана Федоровича Паскевича. Он боялся признаться себе в том, что почти четыре года, которые прошли со времени венгерского похода, именно он, как главный военачальник Российской империи, почти ничего не сделал для того, чтобы как-то армию преобразить. Ведь зачем менять то, что и так одерживает великие победы? «Так что же по моему вопросу? Из вашего письма, ваше высокопревосходительство, я так и не понял, как мне поступить», — вернулся к своему вопросу Горчаков. «Вы вернетесь в расположение своих войск. еще некоторое время там побудете. Но боюсь, что нам придется покинуть Валахию и Молдавию», — отвечал Паскевич. Горчаков с видимой горечью вздохнул. Приходили неутешительные сведения, что австрийцы концентрируют свои войска именно в направлении Молдавии и Валахии. Более того, есть косвенные сведения о том, что они ведут тайные переговоры с Османской империей. И вот это еще один страх Паскевича. Если Австрия вступит в войну на стороне турок, то и без того слабое русское войско потерпит сокрушительное поражение. Это еще месяц назад казалось, что османы испугаются, что все-таки сдадут назад. А выходило так, что Россия блефовала. «Вы отдаете себе отчет, что это будет бегство, и румыны с болгарами и молдаванами нам не простят?» спросил Паскевич. Горчаков позволил себе промолчать. Он прекрасно это понимал. И Михаилу Дмитриевичу было не менее стыдно, чем самому командующему. Снова Россия взбаламутила народы Балканского полуострова, но опять отступает. Как еще тогда, при Екатерине Великой, когда обещали грекам независимость, но хотели как лучше, а вышло как всегда. «Ваше высокопревосходительство! Разрешите обратиться!» Вдруг крепким и сильным голосом прокричал стоящий неподалеку генерал-лейтенант Дмитрий Дмитриевич Сильван. На контрасте практически шепчущих Горчакова и Паскевича Громкий голос генерала Сильвана прозвучал, как гром среди ясного неба. Паскевич поморщился, мучившая его мигрень обострилась, и генерал-фельдмаршал чуть было не схватился за виски. «Обращайтесь, Дмитрий Дмитриевич, но прошу вас тише. А то еще турки испугаются и прежде времени покинут Селистрию. Иван Федорович нашел в себе силы не показать, что у него разболелась голова, и даже пошутить. Дружно, словно по команде, все стоящие неподалеку генералы рассмеялись. Ходили обрывочные фразы, а также и их головы заражали уныние и обреченность. Все же, командующий войсками — это тот образец, на который равняются все офицеры. «Вы ограничили деятельность медицинского батальона и полка господина вице-канцлера Екатеринославской губернии Алексея Петровича Шабарина». «Дозвольте им деятельно участвовать в будущем штурме, а также принимать участие в лечении больных», сказал генерал-лейтенант Сильван. И все же Паскевич поморщился, частью от головной боли, частью от того, насколько ему надоел уже этот шабарин, который пытается вмешаться во все дела, куда его не звали. И ладно бы он сам находился в расположении войск, но общаться с его командиром, мужиком, командующий точно не собирался. Что же касается и медицинской службы, так и здесь был протест от тех докторов, которые были в расположении Южной армии. Они коллективно не принимали новые методы военно-полевой медицины. Прежде всего, протест выражался в том, что большинство докторов были против участия женщин в лечении больных. В своих протестах опирались они и на нормы морали, когда женщина не может видеть мужчину, который справляет нужду или предстает перед необнаженным. Конечно, в большей степени это была даже зависть. «Вы действительно считаете, что у этих мужиков, ряженных под солдат, что-то получится?» Под всеобщие смешки, не выбирая уже слов и выражений, спрашивал командующий. «Я бы дал им шанс проявиться. Позвольте в веренных мне войсках использовать медицинскую службу Шабарина», продолжал настаивать генерал-лейтенант. «Делайте, как посчитаете нужным», — сказал, будто отмахнулся командующий. «Всепокорнейше благодарю вас», — сказал генерал, поклонился и отошел в сторонку, подальше от командующего, будто бы тот мог передумать. Так вышло, что полк Шабарина располагался недалеко от дивизии, которой командовал генерал-лейтенант. Бывало, за чашечкой утреннего кофе генерал-лейтенант Сильван наблюдал за тем, как тренируются те кого командующий назвал мужиками. «Да, необычно. Да, театрально». Однако было что-то в этом лихое, казацкое. Что-то подобное генерал видел на Кавказе у тех, кого кубанцы называли пластунами. Однако, пусть в этом и не хотел даже сам себе признаваться генерал-лейтенант, но он также был в растерянности, как организовывать следующий штурм крепости». И если полк вице-губернатора Шабарина может сделать полезного для общего дела хоть что-то, то пусть делает. А нет, так полягут они, но не солдаты и офицеры, вверенных генералу подразделений. И так санитарными потерями армия теряла людей, словно вела нескончаемые кровопролитные бои. «Бах!» — послышался выстрел со стороны крепости. Потом еще. Паскевич стоял ровно, даже не сморщился. Если фельдмаршал и растерялся и не знал, как вести военную кампанию, то это не значило, что он праздновал труса. «Хрясь!» Ядро попало прямо в палубу парохода, никого не задев. А-а-а! скрикнул командующий, заваливаясь на бок. Большая щепа попала фельдмаршалу в спину. Он упал и еще ударился головой. Пусть история уже поменялась, но она как будто стремится наверстать упущенное. В той реальности русский командующий пострадал от турецкого ядра, что послужило поводом или причиной отставки Паскевича. В этой реальности нашлось свое ядро. Может, мироздание так стремится восстановить ветвь истории? Говори, — потребовал я, когда на подступах к расположению дивизии генерал-лейтенанта Дмитрия Дмитриевича Сильвана меня встретил Тарас. «Простите, ваше превосходительство, но не достучался я до разума генералов. сидим дня, в разведку, коли и ходим, так шарахаемся и своих, и чужих. Как пленные, чтобы не увидели нас свои же, православные!» Сходу стал жаловаться командир моего полка. «Командующему письмо или какую записку? Посылал?» — спрашивал я. «Так точно. Офицеры штаба приходили. Вы, простите, ваше превосходительство» но я мужиком не был и становиться им не желаю а они называют нас мужицким полком что то тарас и вовсе расклеился жаловался как мальчик сказал бы он такие слова в будущем мужиком не было становиться не желаю ведь имеет в виду совсем другое ну а на что я мог рассчитывать, когда оставлял полк хотя мог думал что уже покрыл себя славой он четыре года назад Как генералов вражеских отстреливал, да в плен брал. Но, видимо, без моего присутствия и вовсе ничего не получилось бы. Не пойдет же Тарас к генералу. Не станет хитрить и что-то требовать. Жаль, очень жаль, что офицеры воспринимают мой полк как ряженых театралов, как в будущем, я бы сказал, клоунов. Значит, нужно показать, что мы не лаптим щихлебаем. Есть мысли? Отбросив уныние, спрашивал я. «Как не быть? Есть?» — отвечал Тарас. Мы ехали верхом уже по территории русского лагеря. Вокруг царило какое-то уныние. Некоторые солдаты ходили словно тени, сгорбленные. Не слышалось не то что смеха, а и громких бодрых разговоров. «А что происходит?» — спрашивал я у Тараса. хворах много, болеют солдаты. Уже более тысячи» и отказались от помощи моего медицинского батальона? Уже хотелось рвать и метать. Я знал, что в армии много закостенелого, что она консервативная. Но не настолько же. Больше тысячи санитарных потерь. Получалось, что я еще читал источники в будущем, которые приукрашивали ситуацию. На самом деле, хоть снимай осаду, и уходи зализывать раны. Какие в нашем полку потери? поспешил спросить я. «Так и никаких, почитай. Были, что маялись животами. Так вылечили. А одному так доктор что-то вырезал в животе. Он и живеханик, уже тренируется. Травмы есть. Твой со сломанными руками и один ногу сломал. Ничего более», — сказал Тарас. Задумался, а после будто вспомнил. «Есть один, макаром кличут. Так этот гад ползучий». «Где-то схватил болезнь срамную. И мало того, так заразил еще и одну сестрицу милосердия. Так я даже выиски его, как на баб даже и не смотрел. Ну и приходилось защищать баб, женщин наших милосердных. зариться на них солдатня, да и офицеры. Но те хоть с политесом, благородно. Хотя все едино, понятно, что хотят». «Я не стал комментировать такие случаи». Что касается срамной болезни, то нужно было не только высечь солдата, но и выгонять. Ну а что до того, что к сестрам милосердия пробуют пробраться солдаты, как и офицеры? Тоже прогнозируемое явление. Зова природы к размножению никто не отменял. Нужно только смотреть, следить, чтобы никто не обижал девушек. Ну и нечего им общаться. На гражданке найдут себе женихов. «Как чувствует себя его светлость, князь Паскевич, не знаешь? А то мне как в Одессе рассказали о его ранении, так и других вестей не получал, а в Одессе еще и не того могут рассказать». Было видно, что Тарас поморщился и сдержался, чтобы не наговорить чего лишнего. И он понимает, что теперь Паскевич покинет расположение русских войск. Не только Тарас думает, что Иван Федорович Паскевич — Только искал повода, чтобы избавиться от груза ответственности за армию. А тут щипа в спину. Наверняка только поцарапало, но вот же. Навещу Паскевича, сделать это необходимо. Уже просто будет неприлично, если я прибуду и не представлюсь по прибытии. Он же еще никуда не уехал. И как так вообще получается? Действительно ли, что ли, история решила отыграть назад? В прошлой реальности, в этой. «Эльза, я рад тебя видеть», — сказал я, обнимая подругу. «Алексей, они вообще ничего не дают делать. Своих... твоих казаков только и лечим. Слушать меня не желают. Советы только раздают, чтобы уезжала детей рожать». Эльза засмеялась. «А есть и такие ушлые, что предлагают помочь забеременеть. Благо, что Саша тут тоже». Я знал, что Александр Николаевич Садовой отправился к своей жене в расположение Южной армии. Сам ему это позволил сделать. Кроме того, архитектор уверял меня, что очень даже знаком с наукой фортификации и может помочь. В чем, впрочем, я и убедился, когда въезжал в расположение моего полка. Целую земляную крепость построили со сложной системой окопов. Кстати, про окопы говорил садовому я, хотя они уже вполне известны, но считаются ненужными. Да, у Саши есть идея, как подобраться к фортам крепости. Он говорил про окопы, что будут подходить вплотную к фортификациям неприятеля. С огоньком в глазах говорила Эльза. И все-таки у них любовь. И я рад. И за Эльзу, и за Александра. Оба заслужили. Значит, Саша тебе говорил, — улыбнулся я. На самом деле, это я размышлял с архитектором, как можно подбираться к вражеским статичным позициям. Окопы, исполненные зигзагами, — вот один из вариантов. Нынешняя артиллерия менее точная, чем та, с которой я имел дело. Нужно еще постараться, чтобы попасть в окопы. Но даже не в этом дело. В Великую Отечественную войну блиндажи выдерживали попадание снаряда, если бревна были в три наката. Так почему же не делать блиндажи прямо под крепостными сооружениями? Один? Да, размотают в итоге. А множество? Да еще когда стрелок с оптикой залег, и ждет начало действий противника. Если окопы будут подбираться близко к укреплениям, так и снайперы-стрелки могут эффективно работать. Учитывая нашу скорострельность и дальность стрельбы, должны перещелкать изрядное количество врага в итоге. Готовьтесь принимать больных, но только чтобы в масках были. Как бы какую холеру не принесли в полк. Мрут же солдатики. Я буду договариваться, чтобы вы начали работу. Следом за мной чуть отстал. «Едет профессор Пирогов, так что еще один лазарет будем ставить. Хватило бы», — сказал я, уже заходя в командирский шатер, который я забираю у Тараса. «Все, папочка приехал». Именно так можно было заявить с немалой долей сарказма. «Ну так полк — мое дитя, а его получается, что обижают. Разберемся, но и начнем уже сами обижать неприятеля». «Я генерал-лейтенанту Сильвану», — сообщал я Тарасу. «Военный совет полка будет сразу по моему возвращении! Жду предложений по действиям!» Я зашел в шатер, умылся, переоделся в свой мундир действительного статского советника. «Чем не генерал?» «Мой чин, в принципе, соответствует чину генерал-майора, так что я уступал генералу Сильвану только одну ступень в табеле о рангах». И вот я уже через полчаса в шатре генерал-лейтенанта Дмитрия Дмитриевича Сильвана, о существовании которого в будущем только знал, что он такой был. А теперь вот, познакомимся поближе. «Ваше высокопревосходительство, как только прибыл в расположение, то сразу к вам. Доктора не пускают к его высокопревосходительству светлейшему князю Ивану Федоровичу Паскевичу Ереванскому. Посему? Не сочтите за труд. Примите меня и выслушайте», сказал я с легкой приветливой улыбкой. «Рад познакомиться. Я знаю, сколь много вы уже сделали для армии. Главный интендант Южной армии рассказывал, и сразу же у меня для вас новость». «Да вы присядьте, господин Шабарин», — улыбнулся Сильван. Я присел, не рассказывать же ему, что задницу отбил при последних двух переходах верхом так, что и сидеть на мягкой подушке некомфортно. «Так вот, до того злополучного ранения командующего», «Я получил от него дозволение использовать ваш полк по своему усмотрению. Я рассчитываю, что у вас будет свое усмотрение, как действовать. Можете мне уже об этом рассказать». Генерал казался мне весьма приятным человеком, но не хотелось ошибаться, потому я пока что говорил уклончиво, утверждая, что еще не решил, как именно действовать. «Одно спрошу у вас на данное время». «Я могу пошуметь на дорогах, через которые в крепость поступает подкрепление и провизия?» «Спросил я. И вовсе начать действия на дорогах противника». «Это пытались делать и до вас. Сложная там местность, Дунай с его ручьями и протоками, камыш, болотистость. Большим отрядом не пройти. А малые, турки всяко бьют, ими охранение. Но мне было бы любопытно, если вам что-то удастся». Я видел, как обучаются ваши люди. «Покажите же нам всем, армейским занудам, что вы не зря здесь», — улыбаясь, говорил генерал. «Покажу. Но и вы направьте своих больных солдат в мой лазарет. Не идите на поводу у лекарей, что сами не могут излечить раненых. У меня доктора, которые экзамен сдавали самому профессору Пирогову. Между прочим, он уже и сам вот-вот прибудет», — сказал я. Получил приглашение на обед и обещание попробовать сотрудничать. «Пришлось немного перенести военный совет, но он все равно состоялся, и я принял решение, с чего начать свой боевой путь в этой войне».